Глава 21. Работяги, нанятые с Венсеном, отработали день. Когда они поняли, что здесь их не обидят ни словом, ни куском хлеба, они расслабились. Хмурые лица стали более живыми, вроде бы даже морщины разгладились. Я накрыла ужин для всех прямо на улице. День был тёплым, и там было приятно. Девочки уже очень просились поиграть во дворе, И я, стараясь не превращаться в наседку и параноидальную истеричку, позволила им. Работяга по имени Антарио расчувствовался при виде девочек, которые затеяли игру в салочки перед домом. Он выбрал подходящее полежко среди дров и мастерски вырезал двух маленьких лошадок. Сделано было филигранно. «Отдайте малышкам, мэм, если не побрезгуете». Он застенчиво улыбнулся мне. Половины зубов не было. «Какая красота!» — искренне воскликнула я, принимая деревянные игрушки. Они в самом деле были очень хороши, гривы развивались, ноги были согнуты, как в стремительном беге. Раньше своих ребятишек развлекал, целый зверинец у них был. Он вытер глаза и отвернулся, чтобы скрыть свою слабость. «А где теперь ваша семья, Онтарио? — тихо спросил я, предчувствуя, что сейчас услышу что-то тяжелое. Мужчина помолчал. Он был очень худ, и цвет лица у него был болезненным. «Нет у меня больше семьи. Сирота я», — проговорил он и, приподняв шляпу, направился, прихрамывая к остальным. Меня резанула эта откровенная и очень беззащитная сирота. Я нашла глазами своих детей. сейчас с девочками был Колин, и я успокоенно отвернулась, провожая глазами Антарио. Надо все таки узнать, что у него случилось. Помочь вряд ли смогу. Сама завишу от добрых людей да на собственные силы. А вот доброе слово еще никому в жизни не помешало. Можно было бы попробовать поддержать. Выждав минутку, я направилась было следом. Мужчины как раз подошли к ручью, чтобы обсудить, что завтра делать с ним. Моё присутствие было необходимо, чтобы объяснить детали. В этот момент от калитки меня окликнул голос Свенсона. Видимо, он подъехал с другой стороны. Разряженный в костюм с иголочки, теперь уже синего цвета, он улыбался, весьма довольный собой, разглядывая объем проделанной работы. Осталось вскопать совсем чуть-чуть. Все выглядело ровненьким и аккуратным. Я оглянулась на Дерка и остальных. Они пока что не заметили приезда Камиля. «Очень хорошо. Я должна была сама с ним поговорить». «Я вижу, дело спорится, миссис Мартин. Я же обещал, что лучших работников вам найду. Слово порядочного человека я сдержал. С вас чай». Хотелось залепить ему в довольную лощеную морду, горстью жирной земли». «Мистер Свенсон», — заговорила я, — «не знаю ваших критериев порядочности, но они явно далеки от моих. Вы привели в мой дом, где я живу одна с детьми, неизвестных вам людей. Мало того, вы этих несчастных наняли за жалкую похлебку, пользуясь их бедственным положением. Да вы просто мерзавец, вы понятия не имеете о нормах порядочности. Кстати, про похлебку я брякнула уже сгоряча, но меня понесло. И если бы мистер Свенсон сейчас опроверг мои слова, назвав лгуньей, призвав Томас Антарио в свидетели, мне пришлось бы извиняться. Но, как я и предполагала, не пришлось. Я попала в точку. Вы полегче, миссис Мартин, негромко произнес он, сплюнув чуть ли не мне под ноги. Не в вашем положении ссориться с теми, кто протягивает вам руку помощи из жалости. «Как бы не так!» — выпалила я, перебивая его. «Вы из жалости котенку молока не нальете. Вам от меня что-то нужно, уж не знаю что, но своими сомнительными услугами вы точно не вгоните меня в долговую яму. Просто держитесь от меня и моей семьи подальше». Свенсон опасно прищурился. «Возможно, я сделала глупость, перегнула палку и нажила себе врага, но особенно после того, как услышала от Онтарио эта его беззащитная сирота, мне хотелось истребить всех прохиндеев, использующих людей, находящихся в бедственном положении». «Ладно, я забираю бродяг и уезжаю», проговорил он, не пытаясь оправдываться. Разве это не говорило о том, что я была права? Конечно, можно было бы быть хитрее и постепенно выведать у него, что на самом деле ему нужно, но было даже думать противно о том, чтобы иметь с ним дело. Тем более существовала опасность, что он втянет меня во что-нибудь. Люди, которых вы привезли, остаются здесь. Всего доброго, мистер Свенсон, и... Забудьте сюда дорогу, пожалуйста. Хоп, остановись, достаточно, сказала я сама себе, уже готовая разразиться нервным смехом. Однако нахмурилась и проводила Свенсона твердым взглядом. Мисс Хоп, все в порядке. Дерк окликнул меня встревоженно, уже спеша ко мне. Он только теперь запоздало заметил Свенсона. который, впрочем, уже катил по дороге прочь. «Всё хорошо, Дерек, не волнуйся. Давай вернемся к ручью, меня это сейчас больше беспокоит». Дерек подозрительно проводил глазами коляску Свенсона, а затем всмотрелся в меня внимательно. Я ответила ему спокойным взглядом, и он расслабился. Пойдемте, мисс Хоуп, есть у нас кое-какие соображения». Мы осмотрели ручей все вместе. «Нужно перегородить вот здесь, в самом узком месте», уверенно показала я рукой. «Но, чтобы нас не затопило, яму нужно выкопать прямо хорошую. Можно и по пояс». Мужчины уважительно переглянулись. «Я пойду смотреть материал для плотины», — поднялся Антарио. Но здесь, на участке, нет ничего подходящего. Я уже вижу. Пойду в лес. Подождите, мистер Онтарио, я с вами. Остановил я его. У меня там селки на кроликов. Все равно нужно проверить их. Мужчины снова переглянулись в некотором недоумении. «Я сейчас быстро соберу, что нужно», сказала я и пошла к дому, чтобы взять корзину и все необходимое. Спиной я все так же чувствовала их взгляды. Наверное, я немало поразила их, а в особенности Дерека, который знал, что я леди совсем из другого мира, мира богатеев и белоручек. «Вы отчаянная женщина, миссис Хоуп, мэм», неловко сказал Антарио, когда мы уже направлялись к лесу. «Что имеешь в виду?» — поинтересовалась я, думаю, как же разговорить его о нем самом. Вы не прогнали нас, узнав, что мы бродяги. Оставили у себя, накормили тем, что и сами ели. Сказали, что заплатите нам. Хотя мы и горячему обеду были бы рады. Да и теперь пошли со мной в лес, не зная меня. А вдруг я душегуб какой, алинасильник? Я засмеялась. Антарю, ну да, ты убедил меня в том, что я легкомысленная и безмозглая курица». «Но это ничего», — мужчина покраснел. «Мисс Хоуп, но ну не так. Хотя, может, и правы вы. Нельзя так уж людям доверять. Вас же обидеть могут», — он посопел. «Кому-то нельзя доверять Онтарио, а кому-то можно. Вам я тоже поверила не сразу. Вначале испугалась», — призналась я. А потом ты сказала о своих ребятишках, и я поняла, что мне не стоит бояться тебя. Это верно, Мисс. Меня не стоит. Охотно согласился он, собирая подходящий хворост. Потом покачал головой. Нет хорошего валежника. Придется завтра с пилой вернуться. Как скажешь, согласилась я. Мы проверили селки. В них было пусто, хотя следы вокруг были. Я подбросила еще приманки, и мы ушли побыстрее, чтобы не оставлять запахов. «Ты расскажешь мне о своей семье, Антарио?» — спросила я все таки когда мы развернулись обратно и шли не особенно торопясь. Он молчал долго. Я уже подумала, что отвечать мужчина не станет. когда он заговорил. Я на фронт ушёл, когда хозяйка моя, Жонка по-вашему, третьего нашего ребятёночка только родила, а двум другим пять и шесть лет было. И далеко меня услали, писем ни одного не дошло. Уж как я домой рвался, ни одного дня не было, чтобы не думал о них. Нам и до войны жилось не сладко. Сказать, чтоб голодовали — нет. Я хорошо могу работать. Кому забор поправить, кому лохань вырубить. Я очень хорошо по дереву могу. Он остановился, чтобы скрутить папироску. Руки его подрагивали. Я остановилась тоже, машинально оглядываясь вокруг в поисках чего-нибудь съестного. А когда вернулся я, узнал, что жена моя, чтобы ребятишки с голоду не померли, пошла в служение к господину одному детей к сестре отправил далеко за три деревни только господин этот стал ее пользовать, а она терпела чтобы ребяткам было что посылать на еду он тяжело вздохнул, а я даже предположить не могла что же было дальше Мне стало страшно но надо было уже слушать до конца в общем И как узнала жёнка моя, что возвращаюсь я, так и порешила себя. То ли спужалась, то ли не выдержала. Он сплюнул, посмотрев вдаль сухими глазами. Меня-то бояться ей чего было. Только детей осиротила. И снова замолчал. Так, а где ребятишки-то ваши, Антарио? Горло мое перехватило, словно кто-то сжал его безжалостной рукой. Хотелось поскорее оказаться дома и обнять детей и прижать к себе всех троих. Бои там шли, где свояченица жила. Она и уехала с ребятишками. Я, когда поехала за ними, никого в деревне не осталось. И спросить, узнать не у кого было. Так и потерял я всех. Закончил он просто. и взглянул мне в глаза. Мне было так жаль его, жаль несчастную женщину, детишек, что я не знала, что тут можно сделать и какими словами помочь. «Они еще могут найтись, Антарио. Ты еще можешь найти своих ребят», с трудом выговорила я. «А я ищу, мэм», сном взглянула на меня, и улыбнулся своей щербатой, но светлой улыбкой. Вот так брожу и ищу. Спасибо, что послушали меня. Доброе сердце у вас. И мы пошли к дому. Нужно будет накрыть чай и посидеть всем вместе, решила я.